Глава 18, Октябрь. «Доброе утро!» — поздоровалась я с Бернардом, выходя из лифта с Сэмом. «Доброе утро!» — ответил он с улыбкой и погладил Сэма по голове. Мы вышли на тротуар. Воздух в Сетле стал холодным, на рынке на каждом свободном участке стояли тыквы. Я остановилась возле овощного прилавка и полюбовалась сладкими тыквами. Я купила три штуки. Одну для газетного киоска Мэла, другую для Элейн и третью для цветочного магазина. «Привет, красотка!» — улыбнулся мне Мэл, когда я подошла к нему. «Это для вас», — сказала я и поставила тыкву возле кассового аппарата. «Счастливого октября!» Октябрь и в самом деле счастливый. Мэл подошел поближе ко мне, как будто собирался раскрыть секрет. Вчера мы говорили, «О парламенте». Я недоуменно посмотрела на него. «О парламенте?» «Да», — победно выпалил старик. «Мы завтракаем вместе каждую пятницу. Правда, мы сидим за разными столиками, но это не важно. Мы вместе едим сэндвичи с яйцами». «Подождите, Мэл, с кем вы завтракаете по пятницам?» Но тут я увидела, как сияют его глаза, и все поняла. «Ах, да!» с английской королевой. Ну конечно, он просиял. Да, рада за вас, Мэл. Почему вы не пригласите ее на свидание? Мне бы этого очень хотелось, ответил он. Но пока я набираюсь смелости. Только не затягивайте, иначе Вивиан может подумать, что не нравится вам. Мы женщины бываем такими нетерпеливыми. Я подмигнула ему и пошла дальше к пекарне Мэри Уизер, у входа в которую. Я привязала Сэма к фонарному столбу. Элейн была занята тем, что выкладывала на витрину свежие круассаны. Она подняла глаза и улыбнулась, увидев меня. «Это тебе», — объявила я, водрузив тыкву на прилавок. «Ой, спасибо». Она поставила пустую корзину для выпечки. «Я рада, что ты зашла. У тебя есть время немного поговорить?» «Разумеется». Элейн вытерла муку со щеки, и вышла из-за прилавка. Мы сели за столиками у окна. «Чарльз...» — начала она. «Думаю, это настоящее, Джейн. Я влюблена. Безумно, глубоко, искренне». Слова потоком лились с ее губ. Я вспомнила туман, появившийся перед моими глазами, когда я увидела Элейн и Чарльза рядом. «Разумеется, она влюблена». Я видела это своими собственными глазами. Люди говорят о родстве душ, продолжала Элейн. Я никогда не верила в то, что люди могут быть созданы друг для друга. Она покачала головой. Но потом я встретила Чарльза. И все. Что такого ты в нем увидела, Элейн? Воздушные шары. С ностальгией произнесла она. Я заметила браслет с берлоками у нее на запястье. Я покачала головой, не слишком хорошо понимая, о чем говорит моя подруга. Элэйн улыбнулась. «Чарльз любит воздушные шары. И я тоже». Мэтью ни за что не согласился бы подняться на воздушном шаре даже ради спасения собственной жизни. Что уж говорить о моем удовольствии. А Чарльз... Она вздохнула и снова улыбнулась. Он спонтанный, открытый мэтью это совершенно не свойственно. Если бы я попросила Чарльза завтра отправиться со мной на остров Санторини на воздушном шаре, он бы сразу согласился. Но в то же самое время, — продолжала Элейн, это ужасно. Я не знаю, что делать. Вчера вечером Чарльз попросил меня принять решение. Он хочет, чтобы я оставила Мэтью, и мы начали жить вместе. И я понимаю, что ему невыносимо тяжело наблюдать, как каждый вечер. Я задергиваю шторы в нашей спальне. Он видит меня с Мэтью и детьми во дворе. И при этом он любит меня, а я люблю его. Элэйн снова вздохнула. «Я не могу так жить дальше, Джейн. Это меня разрушает. И, конечно же, это разрушает Чарльза. Он недавно потерял жену. У него было достаточно эмоциональных потрясений в жизни. Вот это меня и беспокоит», — призналась я. Ты уверена, что Чарльз готов полюбить снова? Не слишком ли рано он бросился в новые отношения? Я думала об этом. Но по его глазам я вижу, что он готов. Он целиком и полностью в нашей любви. А его дочь? Каково ее место в этом сценарии? Элейн улыбнулась. Мы говорили об этом с Чарльзом. Он всегда хотел жить на воде, как и я. И нам пришло в голову, что мы могли бы переехать в плавучий дом на озере Юнион. Мы могли бы поселиться поблизости Ло. Моя подруга замолчала, как будто наслаждаясь этой мечтой. Двухъярусные кровати, барбекю на палубе, дети в каяках. Ее лицо снова стало серьезным. Чарльз хочет жить со мной, Джейн. И это будет красивая жизнь. Я тоже этого хочу. Ну и что же ты собираешься делать? — спросила я. — Я просто не представляю. Элейн помолчала. — Я могла бы уйти от Мэтью, последовать за своим сердцем и начать новую, совершенно другую жизнь с Чарльзом. Она крепко зажмурилась. Я вижу эту жизнь во всей ее красоте и чувствую себя абсолютно живой. Но куда деться от сожаления о моих детях, о моей семье? И я люблю Мэтью. Он мне дорог. Я никогда не хотела причинить ему боль. Я на это не способна, и все же мне придется разрушить свою семью, чтобы быть с Чарльзом. Если я этого не сделаю, я останусь без него. И мне придется жить со сознанием того, что я упустила любовь. Что я стояла перед лицом истинной и прекрасной любви, которая наполняла меня так, как я даже представить не могла. И упустила ее. «О, Элэйн», — прошептала я, — «это кажется неразрешимой дилеммой. Но мне кажется, что твое сердце уже знает, какой выбор ты должна сделать. Наше сердце всегда говорит с нами, но требуется время и тренировка, чтобы научиться его слушать». По глазам Элейн я видела, насколько глубоки ее переживания. «Ни одно важное решение не принимают без серьезного обдумывания», — продолжала я. Скажи Чарльзу, что тебе нужно подождать до января. У тебя будет 90 дней. Для такого решения, как твое. требуется время. Но, размышляя о выборе, перед которым оказалась Элейн, я не могла не думать о собственном выборе. Калед, дар, любовь, доктор Хеллер. В январе будет ясно, преуспела я или проиграла. Возможно, с плачевными последствиями. Ло? Украсила витрину цветочного магазина тыквами, ярко-оранжевыми, словно апельсиновый щербет, и белыми, похожими на привидения. «Ты отправила меня в нокаут», — сказала я, поставив маленькую сладкую тыковку возле кассового аппарата. Грант предложил мне поехать с ним в Париж. Огорошила меня Ло. «Когда?» «В декабре». «Значит, он ушел от жены?» Еще нет», — ответила Ло. Я видела, что она борется с собой. Но он обязательно разведется. Я знаю, что он это сделает. Он готовится к бракоразводному процессу. «Процесс», — повторила я, — звучит, как фраза из бизнес-плана. Ло вздохнула. «Я знаю». Невероятно, чтобы Ло была в таком подавленном состоянии. Она всегда была сильной. И каким-то образом Грант сумел заставить ее спустить. Паруса. Ни о чем сегодня не беспокойся, сказала Ло. Я знаю, что для тебя это важный день. Я займусь магазином. Ло, как всегда, помнила, что это годовщина смерти моей мамы. Ты поедешь на кладбище? Я кивнула. Мама хотела, чтобы ее похоронили на острове Бэйнбридж, на котором она выросла. Еще ребенком она любила бывать на маленьком кладбище на берегу. В моем детстве она возила меня туда и разрешала бродить между надгробиями. Когда умерла бабушка, я рассыпала лепестки ее любимых фрезей по крыше гроба перед тем, как мужчины опустили его в могилу. Теперь и мама покоится на этом тихом кладбище над морем. Странно, но там нет ощущения, что находишься среди костей и печали. Это сад, полный цветов, ярких розовых азалей и кустов роз с оранжевыми и желтыми цветами. Возможно, именно поэтому мама так любила это место. И я его тоже люблю. «Держи». Ло перегнулась через прилавок. Она протянула мне два букета красных и оранжевых георгинов с цветочками мяты и аспарагуса. «Спасибо», — поблагодарила я, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы при виде этих осенних георгинов, которые так любили. Мои бабушка и мама. Сэм запрыгнул на заднее сиденье Вольво, старой машины моей мамы, которую я так и не собралась поменять, и я поехала к пристани, чтобы там сесть на паром. Была середина дня, поэтому обошлось без вереницы автомобилей, и я сразу въехала на паром и заняла великолепное место на носу. Что мама обычно говорила о паромах? Я улыбнулась про себя. Ах да, это самые дешевые и самые прекрасные круизные суда в мире. Она всегда садилась на паром, если хотела собраться с мыслями. Вдохнув запах соленой воды и выхлопных газов, я сразу вернулась в то время, когда мне было 11 лет. Мы с Влином сидели на заднем сиденье машины, у брата на голове были наушники, потому что ему надоело слушать Билли Джоуэлла и его песню And So it goes которую мама проигрывала снова и снова. Я увидела слезы в маминых глазах. «Ты по-прежнему скучаешь по нему, мамочка?» Под ним я подразумевала моего отца, которого я почти не помнила. Она кивнула. «Да, милая, я всегда буду любить его». «Как ты можешь его любить, если он нас бросил?» спросила я. «Да, он ушел от нас», — согласилась мама. Но когда человек поступает плохо, делает тебе больно, это не значит, что ты перестаешь любить его. Ты просто идешь по другому пути, приспосабливаешься. Но любовь продолжает жить. Она прижала ладонь к сердцу. Она живет здесь. Когда-нибудь ты это поймешь. Любовь продолжает жить. Кажется, теперь я это понимала. Об этом говорили глаза Мела, когда он вспоминал о своей покойной жене. Это было заметно в общении родителей Кэма, сохранивших любовь после 45 лет брака. Думаю, то же самое можно сказать и об Элейн. Кого бы она ни выбрала, она всегда сохранит Чарльза или Мэтью в уголке своего сердца. Я думала обо всем этом, пока паром скользил по спокойной октябрьской воде. Небо было голубым и чистым, как бывает в редкие осенние деньки, которые так упорно... Цепляются за лето. Зазвонил мобильный. Я посмотрела на экран и увидела СМС от Кэма. «Думаю о тебе». Я улыбнулась и написала в ответ. «Я о тебе не забыла. Спасибо». Он знал, что этот день — годовщина смерти мамы. Я сказала ему об этом по телефону накануне вечером. Хотя поначалу я не собиралась рассказывать об этом. Мама была и остается для меня священной фигурой. Я оставила Сэма в машине, поднялась по лестнице на верхнюю палубу, где купила кофе, а потом устроилась у большого окна и стала смотреть на воду и далекую точку на горизонте, остров Бейнбридж. Через некоторое время я услышала аплодисменты и поздравления других пассажиров. В центре внимания оказалась молодая пара, им обоим было за тридцать. Они выглядели так, словно сошли со страниц модного журнала. Женщина, высокая и удивительно красивая, была одета в полосатое трикотажное платье и стильную джинсовую куртку. Я с восхищением посмотрела на ее туфли на танкетке. Привлекательный мужчина чем-то напоминал Дэвида Бекхэма в своих черных обтягивающих джинсах, клетчатой рубашке и спортивной куртке. Вместе они выглядели как ожившее совершенство. Я видела, что пассажиры придерживались такого же мнения, особенно после того, как мужчина опустился на одно колено и преподнес своей спутнице кольцо. Фотограф в темно синем свитере запечатлел момент. Люди, распахнув глаза и раскрыв «ты», наблюдали, как он надевает кольцо с бриллиантом на палец своей возлюбленной. Женщина на мгновение замялась, посмотрела на кольцо, потом на мужчину, улыбнулась прижала руку к губам. «Да!» — наконец сказала она. «Да!» Снова раздались поздравления и аплодисменты. Мужчина обнял женщину. Я не стала отворачиваться. Я и так увидела слишком много. Я готовилась к появлению тумана перед глазами, к давлению за глазными яблоками. Я ждала острого приступа. Ждала, ждала. Ничего не произошло. Я моргнула, глубоко вздохнула и снова сосредоточилась на красивой паре. Казалось, они без ума друг от друга. Вот только никакой любви не было. Мы уже подплывали к острову, поэтому я встала, бросила стаканчик из-под кофе в мусорный бак и отправилась в дамскую комнату, размышляя о том, как женщина может ответить согласием на предложение о браке, если она не любит. Пока я мыла руки... Вошла та самая женщина. Она поставила сумочку возле зеркала. Я видела огромный бриллиант на её пальце. Камень сверкал в дневном свете ламп, пока она смотрела на себя в зеркало. Ее взгляд был неуверенным, ищущим, даже испуганным. «Поздравляю вас», — сказала я, когда ее глаза встретились в зеркале с моими. «Я видела, как ваш спутник сделал вам предложение». Женщина заставила себя улыбнуться. «О, спасибо, я...» Она увидела свои глаза в зеркале и быстро отвернулась, как будто ей было неприятно смотреть на себя. «Вас что-то тревожит, верно?» — спросила я. Она потерла лоб, оглядела дамскую комнату, в которой кроме нас двоих больше никого не было. «Господи, ну что это со мной? Почему я не чувствую себя счастливой?» — воскликнула она и кивком указала на дверь. «Самый удивительный человек на свете только что попросил меня выйти за него замуж. Я должна была бы плясать от радости, но я... Но вы его не любите». Она кивнула. «Я не люблю его. Я могла бы научиться любить его. Вы только посмотрите на него. Он же... Он не ваша любовь». Решилась произнести я, и мое сердце забилось быстрее. Мне не следовало вмешиваться. Но женщина уже все поняла и кивнула. Вы видите это, да? Неужели все настолько очевидно? Нет, вздохнула я. Это совсем незаметно. Просто я чувствую такие вещи. Мама меня возненавидит, прошептала женщина. Она так хотела летнюю свадьбу и уже забронировала бальный зал в отеле Фермонт. Но это ваша жизнь, не ее. И потом ваша любовь совсем рядом. Просто будьте терпеливы и смотрите во все глаза. Она покачала головой. Как бы я хотела, чтобы это было не так трудно. Как бы я хотела лучше знать свое сердце. Вы уже его знаете, заверила я ее. На самом деле вы одна из тех отважных, кто слушает свое сердце. Я положила руку ей на запястье. Вы слушаете свое сердце прямо сейчас. Раздался гудок парома, и капитан объявил по громкой связи. «Прибываем на остров Бейнбридж. Просим пассажиров вернуться в свои машины». «Спасибо», — поблагодарила меня женщина, «когда мы вместе вышли в коридор». «Не за что», — ответила я, заметив красивого жениха, ожидавшего ее в нескольких шагах впереди. Он еще не знал, что помолвка уже закончилась. Когда я вернулась к машине, Сэм приветливо замахал хвостом. Мы съехали с парома на остров, миновали Уинслоу, проехали еще несколько миль и увидели указатель рядом с высокими пушистыми елями. До кладбища оставалось совсем немного. Спустя пару минут я остановилась на парковке и выпустила Сэма погулять. Потом взяла цветы и направилась по покрытым хом каменной дорожке к могиле моей бабушки. Я положила один из букетов возле ее надгробия, и улыбнулась. «Привет, бабуля», — прошептала я. «Это я, Джейн. Я по тебе скучаю». Рядом была могила моей мамы. «О, мама!» — по моему лицу покатились слезы. «Как же мне тебя не хватает!» Я положила цветы на мох возле надгробного камня и опустилась на колени. Вдруг я услышала хруст гравия за моей спиной но когда обернулась, там никого не оказалось. «Я совсем растерялась, мама», — продолжала я. «Понимаешь, у меня есть этот дар, способность видеть любовь. Проблема с глазами, которая у меня всю жизнь никак не связана с нейрологией, хотя доктор Хейлер могла бы с этим поспорить. Первым человеком, который показал мне истинную любовь, была ты. А теперь мне надо понять, что с этим делать. Как жить дальше? Что это значит для меня и для тех, кто мне дорог? Но, мама, я не знаю. Я просто не знаю. Как бы я хотела, чтобы ты была рядом? Я положила руку на камень над гроби, и в это мгновение по кладбищу пронесся порыв холодного ветра. Я вздрогнула. С по соседству слетел один красный лист и упал к моим ногам. Услышав за спиной шаги, я обернулась. У меня за спиной, в неприятной близости ко мне стоял мужчина. Было такое ощущение, что он там уже давно. Слушал то, что я говорила маме. Мне потребовалось время, чтобы вспомнить. Это был фотограф с парома. Я еще там обратила внимание на его голубые кеды, потому что в школьные годы носила потрёпанную пару именно такого оттенка. «Прошу прощения», — сказал мужчина. «Не могли бы вы помочь мне найти дорогу обратно, к парому?» Я сбился с пути. «А навигатор в арендованной машине не работает». «Конечно», — ответила я. «От кладбища поверните направо. На первом знаке остановки сверните налево. Поезжайте по дороге и на первом же перекрестке сверните еще раз налево. Вы приедете прямо к терминалу». Я сделала паузу. «По-моему, я уже видела вас на пароме». «Вы сфотографировали ту пару, которая там обручилась?» Он усмехнулся. «Точно!» Я не смог удержаться. Они были такими красивыми. «Что привело вас сюда?» «О, я фотограф-фрилансер. Просто делаю кое-какие снимки по заданию редакции». Я кивнула. «Что ж, тогда удачи». «Подождите», — встрепенулся мужчина. «Вы не будете возражать, если я вас сфотографирую?» Я только что заметил ваши зеленые глаза. Это такая редкость. Я собираю коллекцию снимков зеленоглазых людей. Всего лишь забава для души. Не уверен, что я как-то использую их. Мне бы хотелось фотографировать вас прямо здесь, если вы не возражаете. Свет восхитительный. Он так красиво струится сквозь ели. Я пожала плечами. Почему бы и нет? Спасибо. С улыбкой поблагодарил он. А теперь отойдите на несколько шагов и прислонитесь вон к тому дереву. Я кивнула и встала так, как он попросил. Теперь чуть выше подбородок. Вот так. Отлично. Его камера щелкнула один, два, три раза. Теперь повернитесь направо, как будто вы смотрите на кладбище. Вот-вот, именно так. И еще пару снимков. Сделав еще несколько кадров, он взглянул на экран великолепно получилось я посмотрела на небо где появились темные страшные грозовые тучи готовые разразиться дождем интересно что бы сказал о них бернард я в этот раз не видела никаких картин но от их мрачности мне стало не по себе да серия получилась отличная сказал фотограф хорошо ответила я пришлете мне снимок конечно Я дала ему адрес моей электронной почты, и мы вместе направились к парковке. «Это ваш золотистый ретривер?» — спросил мужчина, положив руку на опущенное стекло дверцы, когда Сэм подпрыгнул и принялся громко лаять. «Сэм, прекрати немедленно!» — велела я. «Простите, он никогда так себя не ведет. Наверное, ему не понравилось, что я не взяла его с собой на прогулку». Фотограф улыбнулся. «Что ж, тогда давайте прощаться». Еще раз спасибо за снимки и за то, что подсказали мне путь к терминалу. На ветровое стекло моей машины упал одинокий оранжевый кленовый лист. Когда я потянулась, чтобы убрать его, неподалеку сверкнула молния и раздался оглушительный раскат крома. «Поехали домой, Сэм», — сказала я, кладя листок на приборную доску.